Глава четвёртая. Исчезновение. Нет, а chợтнулся, и я положила руку ему на плечо. Странное поведение Ника удивило нас всех. Он казался таким приятным, дружелюбным парнем, а сейчас повёл себя ну просто неприемлемо. "Ник, в чём дело?" мягко спросила Бэс, подходя к нему. Она была очень отходчивой и со всеми пыталась наладить отношения. Нет, всего лишь хотел тебе помочь. Мы не сомневаемся, что ты замечательный велосипедист. Подумаешь, упал. Никто не считает тебя из-за этого неуклюжим. Честно говоря, я даже хотел тебя попросить научить меня кататься на горном велосипеде. Мик посмотрел на неё и смягчился. Похоже, ему стало стыдно за своё поведение. Вот только я сразу же всё испортила. Вы главное не ездите там где совсем нет тени». Я рассказала о том, как Бесс потеряла сознание и добавила, «К счастью, мы встретили очень умную и отзывчивую смотрительницу парка Сашу, и она пришла нам на помощь». Красивое лицо Ника исказило гримаса. Он отреагировал так, будто я только что выдала его самый страшный секрет. Ник густо покраснил, бросил на меня яростный взгляд и сказал, что он не мог. и выбежал из ресторанчика ровно в тот момент, когда кассир объявила, что его заказ готов. «Можете не откладывать», — сказал ей Нед. «Что-то мне подсказывает, что он не вернется». А буквально через пару секунд к нам подошла официантка и сказала, что мы можем пройти за столик. «Странно, с чего это Ник так и разъярился?» — спросила Джордж, пока мы шли к столу. Я не знала ответа. Ник испортил всем настроение. Мы сидели подавленные и молча жевали кукурузные чипсы, которые принесли в качестве закуски. К счастью, скоро подали главное блюдо, мы немного взбодрились и начали обсуждать, что могло рассердить Ника. «Вряд ли что-то серьезное», — отмахнулась Бесс. «Может, он кроссовки слишком того зашнуровал?» Джордж мыкнула. «Ты слишком уж снисходительно». «Нет, Бесс». С ним явно что-то не так. У него как будто раздвоение личности. Вставил Нэт от пивлемонада. Он повернулся ко мне и одарил своей особой улыбкой, от которой мне всегда становилось тепло на душе. Что скажешь, Нэнси? Ты у нас детектив. Я вздохнула. Мне не нравилось расстраивать Бэсс, но соврать я не могла. Это был вопрос чести. Нэт и Джордж правы. Ник слишком странно себя вел. Невозможно так взбеситься без всякой на то причины. «Может, у него спина разболелась? Он же упал с велосипеда», — предположила Бесс, когда нам принесли десерт. «Не обязательно во всем искать загадку». «Согласна, объяснение может быть простым, но это слишком подозрительно», — ответила я. «Меня с ней дало любопытство». Что-то мне подсказывало, что Ник не кросердился ней из-за шнурков или боли в спине. Здесь скрывалось нечто куда более серьёзное. После ужина мы отправились обратно в Розу Прери. На улице было довольно свежо. Джордж объяснял, что в пустыне в начале лета всегда такая погода. Из-за низкой влажности дни очень жаркие, а ночи холодные. Путь нам освещала полная луна в окружении звёзд. Млечный путь Сиял на тёмном небе, и казалось, кто-то пролил кружку молока. Интересно, как древние индейцы Аносади воспринимали небо? Наверняка у них были свои уникальные истории о том, как возникли звёзды и почему наступает ночь. Часы в гостибилии пробили 10, когда мы открыли дверь гостиницы. Интересно, Паулум понравилось в каньонлендс? Задалась вопросом Джордж Мне хотелось бы там погулять на днях. «Давайте заглянем в фойе», — предложил Нед. «Если они там, можно их спросить». Но девчонки решили сразу лечь спать. Они очень устали после такого насыщенного дня, особенно Бесс. Мы с Недом пожелали им спокойной ночи, и тут нас окликнул служащий за регистрационной стойкой, которого мы еще не видели. «Кажется, вы что-то сказали про Паулов?» — спросил он. Они до сих пор не вернулись с экскурсии по каньон Лэнс, и я уже начинаю переживать». «Может, они решили где-нибудь поужинать? Сразу после похода?» — предположила я. «Вряд ли», — ответил служащий. «Маргарет отдала мне свою сумочку на хранение, чтобы она ей не мешалась на горных тропах. Как они заплатят за ужин без кошелька? К тому же после дня в пустыне любому захочется сначала забежать в душ». Ты же весь потный, уставший и в пыли? Я нахмурилась. Да, пожалуй. Но экскурсию вела Саша, а она отлично ориентировалась во всём Моабе. С ней Паулы ни за что не потерялись бы, правда ведь? Долго гадать не пришлось. Дверь распахнулась, и в гостиницу к моему огромному облегчению вошли Месси и Маргарет. Вот только они сильно обгорели и морщились от боли. а губы у них были сухими и потрескавшимися. Несмотря на свои напряженные отношения, мать и дочь держались друг за друга. Мне было страшно на них смотреть. «Воды!» — прохрепела Маргарет, падая на ближайшую скамью. Я вспомнила Сашин совет про соль и сахар и вместе с водой захватила пакетик ореховой смеси. Паулы дрожащими руками забрали у меня орехи и воду и поспешно все выпили и умяли, настолько быстро, насколько позволяли опохшие красные губы. Первый оправилась Мисси. Это просто чудо, что мы с мамой выжили после того, как эта Саша нас бросила. Я уставилась на неё, поражённая жуткой мыслью. Но где же она сейчас? А мне почём знать? ответила Мисси. Она оставила нас одних. Вот так взяла и ушла? уточнил Нет. И мы с ним встревоженно переглянулись. Она якобы услышала какой-то шорох в кустах и отошла посмотреть, что там, объяснила мисси. Маргарет перевела дыхание и хриплым голосом начала рассказ. Саша подумала, что рядом затаился дикий зверь и пошла на шум. Она долго не возвращалась, мы пытались её искать, но не нашли. Вы позвонили в полицию или на станцию смотрителей парка? Нет. — огрызнулась Месси. — Что за глупый вопрос, Нэнси? Мы сами только что вернулись. Еле выбрались из каньона, между прочим, в кромешной тьме. Все обгорели, умираемы от жажды. И это нам еще повезло. Вдруг в кустах и правда прятался бы дикий зверь. Я в ужасе посмотрела на Месси. Ну и ну. Они больше переживали за себя, чем за Сашу, даже после того, как им удалось выбраться из каньона Лэнс. А ведь в этом парке очень опасно. Саша нас предупреждала, что это дикие места. Там легко умереть от обезвоживания или теплового удара, и даже опытные экскурсоводы могут потеряться в этом лабиринте, где точно не место новичкам. Я помчалась к стойке регистрации. "Я всё слышал", дрожащим голосом произнёс служащий. "Сейчас же позвоню в полицию". Он взял телефон и набрал номер, доложив о том, что Саша пропала. служищий протянул телефон Маргарет. Соде бы всему её попросили описать, где она в последний раз видела Сашу, но Маргарет так размыто всё объясняла, что это вряд ли помогло поисковой группе. Нет наклонился ко мне и насмешливо прошептал: "Интересно, полиция догадается, что искать надо в Юте". Маргарет договорила и обратилась к нам: "Поисковую группу отправить сейчас же. Мисси, пойдём в комнату". Нам надо отдохнуть. И хорошо бы еще сделать мазь из зеленого лука от ожогов. Денек сегодня выдался отвратительный. Паулы ушли к себе, и служащий проводил их осуждающим взглядом, что до меня я не рассердилась на них, а просто очень расстроилась. «Мы можем как-нибудь помочь Саше?» — спросила я служащего. «Наверное, она сейчас одна плутает по каньону Лэнс в темноте. Голодные и потерянные». Среди и довитых змей, койотов, а ночью ещё и жутко холодно, ей должно быть очень страшно. "Боюсь, мы ничего не можем сделать", мрачно ответил он. "Будем полагаться на профессионалов. Пока лучше отдохните и выспитесь, а завтра сходите на станцию смотрителей". На следующее утро я сразу, как только проснулась, рассказала девчонкам о том, что Саша пропала. Естественно, их эта новость поразила. «Может, ее уже нашли?» — предположила Бесс, натягивая джинсы. «Надеюсь», — ответила я. «Давайте сходим на станцию смотрителей в каньон Лэнс и узнаем», пока Нэтт уточнял у стойки регистрации, как доехать до парка, и с фойе вышел Ник. «Хорошо, что удалось вас перехватить», — приветливо сказал он. «Извините, пожалуйста. Вчера я повел тебя, как свинья». Он смущенно улыбнулся. «Надеюсь, вы найдете в себе силы меня простить?» Он говорил «вы», но на самом деле имел в виду только Бесс. «Конечно, не переживай», — заверила она его. «Знаешь, мы сейчас собираемся в каньон Лэнс, узнать, не нашли ли они пропавшего экскурсовода. Если еще нет, думаю, нам разрешат присоединиться к поискам. Хочешь с нами?» Ник переступил с ноги на ногу. «Да, Паулы сегодня что-то об этом говорили». Пропала Саша Звезчатка? Без кивнул, и он продолжил. Я, э, вроде как с ней знаком. Могу поехать с вами, почему бы и нет. Надеюсь, она в порядке. Я взглянула на него с подозрением. Почему он замелся, когда речь зашла о Саше? К сожалению, сейчас мне было не до этого. Меня куда больше волновала судьба самой Саши. До станции на северной стороне каньона мы ехали минут 20, причём в полной тишине, без даже не пыталась заигрывать с ником. Подойдя к входу на станцию, я нервно сглотнула. Открывая дверь, я думала только об одном: лишь бы всё обошлось и Саша уже вернулась.